Глава седьмая. В девяти случаях из десяти волшебство это всего лишь знание некоего факта, неизвестного остальным. Тыри прачит, ночная стража. Будильник я не услышала. Оказывается, устала. Легульнар оснею хитрилась от меня питаться. Но об этом думать я побоялась. Проснувшись и вспомнив все вчерашнее, Я силы обнаружила на часах десять утра. И ни одного звонка от начальства. И снова легла. Странное ощущение, нечем заняться. И даже можно спать дальше, нырнуть под простыню и до свидания. Но не лежалось. Известная шила в причинном месте свербела с удвоенной силой требой работы. И правильно делала. Ветериарли же крышей его еду, если залягу строить теорию Колдовской невероятности. Но раз работать нечего, то я встала и собралась в редакцию, посетить библиотеку, проверив, нет ли там других заметок о двух опозненных истинных ведьмах, и написать заявление на отпуск. Или больничный возьму. Или любой психотерапевт мне выдаст его без лишних вопросов. Закрывая дверь, я прислушалась и посматривала на лестницу. И явился ли на звон ключей дракон, но обошлось. Из дома я практически сбежала. Да, я по дороге в редакцию оглядывалась, но снова обошлось. И лишь поднимаясь на лифте в редакцию, я выдохнула. Это сиди дома и жди писем вымораживало. Пока опасность иллюзорны, и известно лишь на словах, в нее не её не верилось. Вероятно, зря, но не верилась. В офисе было непривычно пусто и тихо. Журналисты и менеджеры разбежались либо обедать, либо всё же работать. Виталина Марковна, к сожалению, тоже отсутствовала. Катя, редакционный секретарь, пояснила, что утром к нам прилетел какой-то московский экстрасенс, и шефа, Анна и прихватив за чем-то Валю, отправилась окучивать столичного гостя. И недолго посплетничав, мы разошлись по своим делам. Редакционную библиотеку Именно библиотекой они архивом называли не зря. Она начиналась с подарочных экземпляров книг от тех экстрасенсов, которых мы пропиарили наиболее удачно. После грандиозного потока клиентов каждый уважающий себя колдун считал обязательным написание издания вирша: "Аля, как найти цветок папоротника", "Славянские обереги их работа в современном мире" или "Путь в Шамбалу". И, конечно, несколько экземпляров прочалась шефи, надежде на хорошую скидку для рекламного интервью или хотя бы на полубесплатный обзор подарочного издания. Одно время книги копились в кабинете шефа, выставленные на полках на самом видном месте. Но приходили очередные клиенты, изучали выставку, мотали на ус и возвращались со своими изданными отленками Новые книги сменяли старые, и последние переезжали сначала на стеллажи в холл. А потом за неимением места в серверную и кладовке со старой техникой и подшивками. А потом при ремонте шеф из кладовки разобрать, выбросить оттуда все нафиг и поставить стеллажи для книг, ящики для вещдоков и подшивки, и ноутбук для всего остального. Перед библиотекой я заглянул в кабинет менеджеров и достала из шкафа чуни 40 последнего размера и длинную серую кофту с капюшоном страшную, притащенную валей, явно из своего не менее страшного гардероба, но очень теплую. В серверной стоял дикий холод, а попасть в кладовки можно было лишь оттуда, вместе с, собственно, с холодом. Утеплившись и привычно вооружившись блокнотом и ручкой, я включила в серверный свет и сначала изучила график дежурств, вспоминая, когда моя очередь. Шефа экономила на архивариусе. Поэтому раз в 2 недели в выходные после сдачи номера один из несчастных по строгому графику оставался и занимался обработкой всего собранного материала, за крошечную прибавку. Мое дежурство ожидалось аж через месяц, и я снова убедилась в правильности отпуска, Все для него. В комнате свечдоком я села за стол и открыла, запуская ноутбук, а потом с полчаса терпеливо лазила по папкам поисках странной аудиозаписи от ведьмы Ланы. В базе при таком-то количестве пополнителей, разумеется, царил полный швах. Рабочий стол пестрил ярлыками папок с понятными в кавычках названиями вроде: "Встреча 01 июнь» или "Фотки". А распиханные по ним файлы отличались такими же говорящими названиями и редко соответствовали заявленной дате и теме. Но журналисты народных коисков привычны и проблем не боящейся. Нужная запись нашлась в папке с кодовым названием Небоё, будучи вложена еще в пять новых папок. Достав из сумки наушники и подключившись к ноуту, я приготовилась прослушать бессвязный бред. Но вместо этого "Сейчас ты не готова к пониманию". Глубокий голос Ланы звучал спокойно и внятно. "Но придет время, и ты вспомнишь и сможешь услышать" будущего не избежать, но к нему можно приготовиться. Я пришла, чтобы предупредить. Ищи ведьму на середине, но не доверяй ей. Опасайся мелкой нечисти без амулета. Веря берегу и проси у него помощи, когда прижмет. Рисуй сны и их итоги обязательно рисуй, рисунки помогут, и тогда все сложится. Слушай себя. Чужие советы не приведут ни к чему хорошему. И если ты не против бабушки, это хорошо, это правильно, это спасет. Завтра я уйду навсегда и больше ничем не смогу помочь. Слишком далеко твое будущее, слишком обрывочно видение. Все случится лет через пять 7 когда ведьма вскроет древние могилы. Ты не сможешь противостоять тому, что оттуда полезет. Поэтому предупреди тех, кто сможет обязательно кто бы что ни говорил береги себя рада будь внимательна и очень очень недоверчива прощай запись кончилась я откинулась на спинку кресла переваривая услышанное виталина Марковна, вам спасибо огромное за библиотеку гениальнейшая вы женщина лана царствие небесное Я и сейчас, наверное, не готова. До конца не готова. Но ведь минувшие события это лишь начало пути, самое начало. По сути, вступление: актуальность, проблема, цель задачи и даже источники. А основная часть случится в любой момент. Унявшиеся за работой нервы опять расшалились. И спокойствие ради я разложила имеющиеся факты по структуре введения. Да, да, в ту самую научную работу, что подсунула мне судьба в лице Гульнары. И так актуальность. Гульнаров в Западне, по замечанию нетопыря проклятой, очень нуждается в помощи, причём скорейшей. Проблема. Проклятая ведьма, ни живая, ни мертва, потеряла память и не знает, где находится. Плюс это осложняется вероятным появлением опаснейшей нечисти бабочек и отсутствием у меня магии и возможностью защищаться самостоятельно. Цель собственно, найти Гульнару живой, а с ее здоровьем справится колдовская медицина. Она поденит и о нашей человеческой. И вторая цель добраться до тех, кто в теме. И думается, это важнее первее. И пусть брат с сестрой в две глотки кричат, что не надо никаких ведьм. Это, кстати, третья цель понять, почему им их не надо. Лично мне видим очень даже надо и побольше, побольше. И задачи с цели выводимые. Тропаюсь писем, рисунки, места маяки. Дракон. Куда же в колдовской истории без хвостатых, с его таинственными мотивами и загадочным даром? И с с ним нужно, и чтоб не заточил. Во всех смыслах этого слова тоже. И да, ищи ведьму на середине. Что бы это значило? небы пару хороших источников информации, даже на вредных, наглых и нелюдимых согласна, разговорю, лишь бы были. Расписав схемами, кто куда, зачем и почему, треть блокнота, и снова успокоившись, я сходила за чаем, вдохнула рабочие привычные до мозга костей редакционной атмосферы, утвердилась в своем мире и вернулась в библиотеку. Отличное, кстати, место. Никто не мертишит и не дергает вопросами не давит морально и не отвлекает от насущного. И холод стимулирует работать быстрее. И, кстати, пока не забыла о насущном. Рисунки Весты нашлись в самом нижнем ящике, под кипы выцветших газетных вырезок и чьей-то заначенной шоколадкой. Просудив, что лишние гормоны радости и позитива не бывают лишними, я без зазрения совести распечатала шоколадку, глотнул горячего чая и внимательно рассмотрел рисунки. После расшифрованной записи Ланы и во втором деле хотелось чуда, но она и решила погодить и оставила меня с носом. Рисунки оказались просто рисунками из тех, что каждый из нас чертит между делом: подсознательные крестики, ромки, треугольники и иже с ними. На всякий случай я сфотографировала послание Весты и вернулась к аудиозаписи. Послушала повторно, законспектировала и скопировала запись на телефон перечитала и решила обдумать в более теплом месте. Здесь, в ледяном помещении без законов солнечного света, словосочетание «древние могилы казалось чересчур символичным, до противных мурашек. Выключив ноутбук и убрав все, включая початую шоколадку обратно в ящик, я вернулась в редакционное тепло. Конечно, повсюду гудели кондиционеры, но по сравнению с серверной, здесь рай. Вернув на место кофту и чуни, Я снова заглянула к секретарю. Катя ела мороженое и сосредоточенно играла в камушке, три в ряд. "Виталина Марковна не звонила, не обещалась?" спросила я. Не а. Катя качнула головой, не отрываясь от экрана монитора. Но «Ну, если хочешь, я передам, чтобы она тебе набрала, как освободиться. — "Передашь, чтобы набрала?" я фыркнула. "Звучит. Не надо. Завтра сама зайду". "А ты не в отпуске?" Она наконец заметила, что не так. Отложила недоеденные мороженое на блюдце и уставилась на меня. А где заявление? Пока не обговаривала. Отпуск, пояснила я. Потом напишу. Да брось, отпусти тебя, Марковна. Для этой рекламы мало клиенты на югах. Катя отъехала, отстала к стеллажу и зашуршала папками. Пиши. Позвоню, как утвержу. Главное, сроки поставь. Сегодня среда? Она посмотрела на календарь. Пиши с понедельника. Как раз бежишь с недели сдачи номера на месяц. Рада, я сказал, пиши на месяц. Ты же ни разу отпуск не брала. Пиши, Соскучишься, выйдешь на работу пораньше. А понравится фиг продлить. Я усмехнулась, но подсела к секретарскому столу и послушно заполнила подданный Кате шаблон заявления. Я такая-то в такой-то должности прошу, написала, перечитала и усомнилась. Не отпустит. — Отпустят. Кате ловко утянула заявление к себе. Марковна умная женщина, и понимает, что отдыхающие хоть иногда люди работают с большим усердием, чем уставшие. А от типа тебя вообще толку мало. И с каждым годом без отпуска все меньше иди. Или она позвонит, или я. Беги, пока она не явилась и не придумала, чем тебя занять. Секретарь приходилась шефу дальней родственницей и позволяла себе за глаза обращаться к редакторше Понебрацкой и не бояться начальственного гнева, прикрывая нас по случаю и без. Спасибо, Катюш. Я улыбнулась и взяла сумку до созвона. Пока-пока. Она махнула рукой и снова взялась за и игру, а я ушла с острым ощущением когнитивного диссонанса. Так странно быть в отпуске, почти в отпуске, будто работу прогуливаю без разрешения начальства и объяснения причин. А впрочем, Виталина Марковна ждала добро на работу дома до конца этой недели. Ободрив вокруг офиса и пошатавшись по разному по проспекту, заполненному бегущими людьми, я купила кофе и незаметно для себя свернула к парку, и к тому входу, у которого вчера багтёр нашел крылья. Рисуй, вспомнилась подсказка Ланы из аудиозаписи. Хороший совет. За рисованием мне всегда отлично отдыхалось и плохо думалось. И ноги сами собой понесли к фонарю. В этой истории так много непонятного, и непонятно, что пригодится, а что нет. Но лишнее всегда легко выбросить, тогда как нужное архи сложно добыть. Блокнот с черновым портретом Гульнары нашелся в сумке, людей поблизости не наблюдалось. Бахтияра вроде тоже и я, добравшись до фонаря, расположилась на газоне, вооружившись ручкой. Вчерашнее ощущение осени, кстати, осталось, невидимое, еле уловимое, как предчувствие, как мистическое понимание, хотя до календарной осени еще больше месяца. Оно пропитывало воздух, добавляя в него нотки терпкой горечи, влажной прохлады и неизбежности. Рисовал я и неспешно, ручка механически бродила по чистому листу, чертя и штрихуя, а я поглядывала на фонарь и ни о чем не думала. Хотя нет, конечно, думала. Но обрывки мысли не отпечатывались в памяти, ускользая почти сразу после появления. И мне нравилось это ощущение короткое, медитативное, успокаивающее, похожее на сон эхо, когда мозг наполняли лишь образы и картины, и никаких надо. Закончив работу, я отложила ручку, глотнула кофе, изучила рисунок и хмыкнула. «Таки просочились!» По вчерашней ассоциации с домиком фий вокруг зажженного фонаря велись крохотные крылатые сущности не то феи или эльфы не то все же бабочки или бабочки в кавычках или просто ночные мотыльки и моя фантазия и только то после тщательного сравнения оригинала с изображением я закрыла блокнот и развалилась на траве сунув под голову сумку В сознании по-прежнему царил безмятежный творческий космос, но на его задворках уже ворочались корабли мысли, намекающие, что надо что-то делать. Я не спорила, надо, но не понимала, с чего начинать. Разве что искать ведьму на середине? Правда, тормозила, не недоверие ей. Почему? И зачем искать, если нельзя доверять? Закрыв глаза, я восстановила в памяти аудиозапись дословно. Малопонятная и шаткая, но руководство к действию. Ищи ведьму на середине, но не доверяй ей. Середина это середина. Середина то бишь центр города, середина района, середина улицы, наверное. Дома на компе посмотрю карту. Не факт, что я верно трактую указания. Но пока остановлюсь на этой догадке. Опасайся мелкой нечисти без амулета. Не Нитопырь указывал на медальон-монетку как на патент. Может, это и есть амулет? Опасайся мелкой нечисти без амулета, то есть без патента и права жить среди людей. Плохо что мелкой. Гульнар говорила, что они почти неотличимы от людей, и это явно не бабочки. Они средние между высшим и низшим. А середине. Да. Ну ладно, мелко это мелко, это вряд ли бабочка, что, в общем, задачу не упрощает. Веря берегу и просила у него помощи, когда прижмет. Украшений я не носила. Они мешали и отвлекали, крестик и все. Бабушка с дедушкой могли незаметно подсунуть мне оберег под видом колечка. Но вряд ли покусились на святое бабуля очень верующие. Стало быть наговор. Не одежда же, а наговор возможен. И не топырно на что-то намекал. Не знаю на что, но сберегом спокойнее. Проси помощи звучит странно. Посмотрим по обстоятельствам. Рисуй сны и их итоги обязательно рисуй, рисунки помогут, и тогда все сложится. Лады. И Гульнару в кресле нарисовать не проблема, может пригодится, а может нет. Да, тоже посмотрим по обстоятельствам. Слушай себя. Чужие советы не приведут ни к чему хорошему. Вот за это отдельное спасибо. Лишнее подтверждение правильности выбранного пути лишним не бывает. Нутром чую, брат-сестрой что-то мутят. И это их дружное, никаких ведем не нравится до чрезвычайности. Если ты не против бабушки, это хорошо. Это очень правильно. Это спасет. Вопрос: что за бабушка моя или новый персонаж? Та же ведьма нетеперенная в преклонном возрасте. В любом случае я не против, не была и не буду. Пока. Все случится лет через пять-семь, когда ведьма вскроет древние могилы. Звучит жутко. Куда Гульнара полезла, в какие могилы? В древние могильники нечисти? Нетопырь говорил, что в прежние времена Нечисть безжалобно истребляли и, наверное, где-то хоронили. А она вроде как очень живучая. Может, это именно проклятие и нашла старое захоронение, И что оттуда полезет или уже полезла? Я не фанат зомби и в оживших мертвецов не верю, как не верю в вампиров и прочих превращенцев. Но у меня мама врач, и я с детства слышу от нее... Истории о невероятной живучести хрупкого с виду человеческого организма. И если в организмах людей порой просыпается поистине звериная воля к жизни, то страшно представить, на что способна нечисть. Реально страшно. В общем, да. Надо найти и предупредить тех, кто сможет противостоять этим тиграм ископаемым. Кто бы что ни говорил. И это возвращает меня к началу аудиопредупреждения. Ищи ведьму на середине и быть очень недоверчива. И я постараюсь. Спасибо, Лана. Огромное спасибо. Из префонарной тени, спокойной и умиротворенной, наполненной шелестом листвы и странной прохладой, выбираться в пыльную городскую жару очень не хотелось. И я позволила себе еще полчаса кайфа. Лежала и то зажмуривалась, то открывала глаза и бездумно смотрела на голубые лоскутки неба переплетении березовых ветвей и остро, очень остро ощущалось затишье перед бурей последние минуты отдыха перед шквалистым ветром последние попытки набраться сил и веры и ветер-то меня и разбудил я сама не заметила как задремала и проснулась от шелеста страниц ветер опрокинул бумажный стакан с остатками кофе и ожесточенно листал лежащий на траве блокнот. Его несон тревожно шелестели ветви деревьев и кустов, перекликались птицы. Я тряхнула головы, просыпаясь. Пора. Время, пока я возилась на работе да с фонарем, пролетело незаметно, и день сменился глубоким вечером. Из парка я вышла, подгоняемая ветром и голодом, но от захода в черный призрак снова, с сожалением отказалось. Грянет гроза и застряну в баре на ночь. И с ноутбуком бы застряла, а без него ведьму на середине найти трудновато. На экране телефона карта слишком мелкая и неудобная. Домой я успела до дождя. Почти бежала всю дорогу, поглядывая на небо, но тучи, сгустившись, и нахмурившись долгожданным дождем, проливаться не спешили. Тусклые сумерки и липкая духота к прогулка мне располагали, и я смирилась с тем, что за ведьмой пойду завтра. Да, завтра, завтра, не сегодня. Который день собираюсь, а даже к поискам не приступила. Может, не зря судьба отводит, занимая другими делами. Да и не дверь ей беспокоила очень. Между душем и ужином заодно подумалось, а верит ли предсказанию Ланы? Но причин для недоверия не нашлось. "Слушай себя", посоветовала она, и я слушала, и улавливала явное созвучие со словами ведьмы. Я давно поняла, что любое пророчество это всего лишь руководство к действию. Оно сидит в подсознании, заноза его ли не воли, человек сам встает на путь предсказания, притягивает определенные события и творит свое будущее. Я же с вывёртыми подсознания связываться не хотела и предпочитала действовать осознанно. А ты как думаешь, после ужина поинтересовалась я у Иги. По предсказанию действовать или оно без меня разберется, когда и как сбываться? или не сбываться. И будет ли наконец дождь? Его глянула недружелюбной к счастью промолчала. Если бы и она вдруг заговорила. Фу-фу-фу, в общем. Предгрозовой полумрак сгустился, и тучи явственно придавили город к земле и пухлой чернотой, и духотой. Ветер, нагнав темноты и страху, затих, лишь в проулках клубилась у земли пыль, вихрился мелкий мусор выдя с чашкой чая на балкон я смотрела то на небо то на притихший город и остро ощущала тревогу она расползалась по пустыннейшим улицам с смутными тенями ложилась с закатным багрянцем на мрачные бока туч ускоряла проносящиеся машины преследовала спешащих прохожих голова в укрытии крикливых птиц растворялась в душной предгрозовой тиши. мне стало неуютно Я вернулась в квартиру, плотно закрыв балконную дверь. Проверила, все ли окна заперты, и взялась за ноутбук, решив развязаться с поисками нетоперинной ведьмы. Запустила поисковик и начала с интернета: исторический и географический центр города, исторический и географический центр района. Переворошив массу бесполезных сведений, Ремонт отопл. трасс и прочих отключениях горячей воды. Я нашла три варианта центра города и пять вариантов центра района. Переписала названия улиц и открыла карту. Все восемь названий были разными. Но мне ведь нужна средина, то бишь различные пересечения. После проверки я вычеркнула из списка две наименее существующие улицы, нашла три пересечения и впала в задумчивость. Один центр был историческим. Крохотная часовинка, с которой начинался город, находилась на зеленом островке, на пересечении двух главных городских магистралей. Судя по карте, чётко на их середине. Второй центр считался географическим и располагался в паре километров от часовни на пересечении двух старинных улиц. Ничего особенного там не наблюдалось только обшарпанные требующие срочного ремонта сталинки, да ветхие шедевры деревянного зодчества. Третий центр тоже географический, но не города и района, как первые, а аж на всей страны и чуть ли не евразийского континента. Да, не больше и не меньше. И отмечалась данная точка на пересечении трех дорог. На карте широкую горизонтальную улицу диагонально крестом Перечеркивали две поменьше и в точке пересечения находился крошечный безымянный сквер а вокруг него жилые дома мне как приезжий, вышеперечисленные факты были незнакомы и любопытны кроме одного чисто рабочего момента все точки находились в центральном районе на правом берегу Ани топырь указывая на жилище ведьмы твердил про левой Или я ошиблась с серединой или нет? То есть ведьма в одной из этих трёх точек бывает чаще, чем дома по работе, допустим, или за пеликолосотами. Я хмуро глянула на часы, зачем-то в окно. Тучи клубились, дождь не начинался. На циферблате мигало десять вечера. Мелодия как от незнакомого номера. Но главное, чтобы звонила не Виталина Марковна. С нее останется грузить меня новым и особо вредным заданием, несмотря на отпускное заявление подступившей ночь. Я посмотрела на экран, номер городской и оттого подозрительный. Надеюсь, это не шефа из редакции. "Да?" осторожно спросила я, и с облегчением услышала в трубке тихий голос Веры Алексеевны. "Здравствуй, Радушка. Не разбудила? Я по поводу отца в Альпурге. Да, я приободрилась, и оживилась. Завтра вечером сможешь? Записала тебя на семь. Адрес пересечения Ленина и Орджоникидзе. Да? А задача напрочь я открывая свои записи. Это же второй центр, который географический. Милая, у тебя все в порядке? забеспокоилась Вера Алексеевна. Да. Стыдно опять притворяться, но ничего другого не произносилось. Меня посетило странное двоякое предчувствие и того, что мне обязательно надо увидеться с отцом в Вальпургии, и того, что лучше не казать из дома носу. Запиши точный адрес и кодовое слово. У меня на сотовом деньги кончились, все забываю положить. Вот и звоню с домашнего, объяснила она застенчиво. Кодовое слово скажешь в домофон. Это защита такая от поклонников и само собой, от прессы. Я все записала и поблагодарила Веру Алексеевну, и заодно и поинтересовалась, какой ритуал маг провел, если ведьма снится перестала. Ведь и Бахтияр по его словам сделал нечто подобное, снял некий фантом. И я снова подумала, что отец в Вальпурги может казаться истинным колдуном, плюс кем-то вроде браца Гульнары, в несистемном, не желающем плясать под дудку начальства. Или исключенным из рядов этих заклинателей, но сохранившим силу или ее остатки, Кушать-то хочется каждый день. Да я не помню, Радушка. Я же из-за ведьмы не спала толком больше недели и пришла на прием, как в тумане, и уснула в кресле едва села. А когда проснулась, отче сказал, что все, дело сделано. Извини, Радушка. но ты не бойся, отче человек хороший. На него разглянешь и сразу понятно, что добрый, душевный жулик. Знавал я таких. Душа нараспашку, и чем больше у клиента денег, тем душа шире. Да, я циник. Мне хватило года работы с экстрасенсами, чтобы разобраться в ушлых натурах, всевозможных волшебников и чародеев. И у всех, как у одного, были такие понимающие глаза, такие добрые лица. Раз ты от меня по знакомству, то он обещал скидку. Но точную стоимость я не скажу, предупредила Вера Алексеевна. Все зависит от работы. Но говорят, что больше пяти очень не берет. — тысяч, добавила для точности, рублей. Я иронично хмыкнула. А я столько денег получу за косяк садоводческих статей. И то, если шефа не зарубит поддерживающий, или в общество не откажется от своих рекламных. Круто. Или полчаса почитать молитвы и помахать кадилом. Или двое суток, не разгибаясь, строчить статью за статьей, плюс разведка боем и полевые работы. Кажется, пора менять профессию. На жуликов насмотрелась, ими микрируя без проблем. Осталась малость ликвидировать честность. Закончив разговор очередным спасибо, я положила трубку, подошла к окну и надолго зависла, глядя на страшные тучи. Меня терзали смутные сомнения. Если это зараза все таки настоящий маг, то прессу Пресоучуй обязан. Это и будет первой проверкой на вшивость. И если учует и не пустит, нужно иметь план Б. Взять с собой все письма из прошлого. Их всего пока-то прилетело две штуки плюс папка. Пади хватит. И словно притянутые воспоминаниям, к окну припал бумажный лист. Ветра не было. Ни провода не шевелились ни ветви на шариках обрезанных тополей. А сложенный знакомой гармошкой лист бился в оконное стекло перепуганный, залетевший в запертую комнату птицы. Я открыла балкон и изловила очередное письмецо. Посмотрела на притихший город, втянула носом раскаленный душно-пыльный воздух и снова ощутила тревогу, нарастающую, непонятную, пугающую, то ли гроза так действовала на нервы, то ли А кстати, если дождь ночью ливанюты и растянется на завтра, то это будет очень не, кстати, да? До отца в Альпкургей проще пешком добираться час, чем петлять по тихому центру трамваями с тремя пересадками. Закрыв балкон, я достала папку Гульнары и сложила туда все ее письма, включая новые нераскрытые. Постояв перед зеркалом, отрепетировала интервью, набросалась тридцать вопросов, подготовила технику и блокноты поставила диктофон и телефон на зарядку и продумала костюм с легендой, вернее, с правдой. Успокаивая нервы, получаю с медом, попрощалась с егой и легла спать. А ведьма вслед за своим посланием не пришла, да. Видать, не соврал заклинатель, перекрыл такие ей дорогу. Под шуршание бумаги я видела только обрывки образов, которые иногда получалось трактовать, а иногда нет. И я просто рисовала шла в темноте с очередным блокнотом наперевес, как канато ходит над бездной и луч невидимого прожектора нет нет да и выхватывалось стаде яркие детали и я рисовала Грозди созвездий на место пуговичных звезд яркие солнца как тщательно отполированные металлические бляхи или круглые зеркала отражающие слепящий свет они то вспыхивали то тускнели то гасли то озаряли бездну то погружали в нее с головой. Туман. Он стелился под моими ногами, рваными, перистыми облаками, и просто стелился. Никого не показывал, никем не оборачивался и никак не пугал. Он был просто невесомый и неприметный. Указатели, крупные яркие стрелки возникали то слева, то справа. Но чем дальше я шла и рисовала, тем четче понимала, что хожу по кругу. Меня вводит, как лошадь по манежу за повод. И где он выход? И только я о нем подумала, как впереди возникла яркая табличка, почему-то с надписью: "Порошок, уходи". Никогда не понимала значения данной фразы, однако это мегамолл или иное общественное место, но явно что-то большое. В мелких магазинах на порошки не обращаешь внимания, или их вообще нет в наличии. А в крупных я не раз видела такие таблички, например, по дороге в Уборную. Мысль, да. Странное место для заначки или находки. Но кто их знает, этих сумасшедших видел. Я шагнула вперед, прошла под табличкой и проснулась. Тучи за ночь никуда не делись. Они по-прежнему сумеречно затягивали небо, погрузив город в молчаливое оцепенение. Часы показывали девять утра. Я опять проспала будильник. На телефоне ни одного сообщения. то бишь я свободна? И на подушке лежал блокнот из сна с карандашными зарисовками. Как проклятая, говорила: "Если пройдете по моим следам, моим путем, то однажды наткнетесь на то место, где я пропала". Хорошо бы. Я по завтраку собралась. Пока ела блины и пил кофе, изучила рисунки и поняла, где искать ведьмин след. Символы: первый плюс, второй плюс, порошок. Навели на мысль сразу. В городе крупных центров-то всего штук шесть, и один называется Млечный путь. А солнце это ювелирные магазины. В пути под них отведен целый цокольный этаж. Когда я первый раз туда попала, то долго не могла уйти. Как в пещере из сказки про Али-бабу оказалось. И в искусственном освещении сокровища сияют как миллионы солнц. Осталось найти там сакраментальную надпись и что-нибудь еще. А мысль о том, что все слишком просто, и отодвинула в сторону. Это лишь первая догадка. Может, верная, а может одна из них. А потом отец Вальбурги При мысли о премиальном интервью я приободрилась. Колдуна надо брать, однозначно. Денег много не бывает. В общем, из дома я вышла, прихватив зонт и дождевик, в отличном расположении духа и окрыленные мечтами. Если бы я только знала, чем закончится этот проклятый мрачный день, если бы хоть предположить могла, с чем меня столкнет судьба.